Хирш откупорил коньяк. Благоуханный аромат тотчас же разлился по комнате. Это был добрый старый коньяк еще до военных времен. «Помнишь, где мы его в первый раз пили?» — спросил Хирш. Я кивнул. «В лане, когда в курятнике прятались. Мы тогда еще решили составить ланский катехизис». Какая-то призрачная была ночь, осененная страхом, коньяком и курином квохтаньем. А бутылку ты тогда у коллаборациониста-венторговца конфисковал. Украл, — уточнил Хирш. Но в ту пору мы употребляли только возвышенные выражения, как и нацисты. Ланский катехизис — это было собрание практических советов беглецов, своеобразный кладезь опыта, накопленного эмигрантами на этапах страстного пути. Где бы ни встречались беженцы, они неизменно обменивались друг с другом сведениями о новых ухищрениях полиции и новых способах от них защититься. В конце концов, мы с Хиршем начали все эти вещи записывать, создавая нечто вроде пособия для начинающих. Там были адреса, где беженцу могли помочь, и другие, которых надо было сторониться, перечни легких или особо опасных пропускных пунктов, фамилии доброжелательных или же особо злокозненных пограничных и таможенных офицеров, укромные места для передачи друг другу почты, музеи и церкви, непроверяемые полицией, рекомендации, где и как легче провести жандармов, Сюда же потом вошли имена надежных связных, которые знали, как уйти от гестапо, а еще постепенно верлые эмигрантской житейской мудрости, философские сентенции гонимых и горький юмор выживания. Кто-то постучал в окно. С улицы нас пристально разглядывал Лысый мужчина. Потом постучал снова, еще сильнее. Тогда Хирш встал и открыл дверь. — Мы не жулики, — объяснил он, — мы тут живем. — Вот как? Тогда с какой стати вы сидите тут после закрытия магазина, да еще в темноте? Мы и не гомосексуалисты, мы строим планы на будущее. Будущее наше мрачно, вот мы и сидим во мраке. Чего, — Чего-чего? — переспросил мужчина. — Можете вызвать полицию, если вы нам не верите. Отрезал Хирш и захлопнул дверь у Лысого перед носом. — Можно я зажгу свет? — спросил я. — Конечно. Холодный неоновый свет залил помещение, заставив нас подслеповато моргать и таращиться, будто застигнутых за постыдным занятием мальчишек. «И не забивай себе голову мыслями о Таненбауме, сказал Хирш. «Он разумный человек и знает, что тебе нужно время, чтобы обжиться. Ты не обязан специально к нему идти и благодарить. Его жена от случая к случаю дает приемы для голодающих эмигрантов. Скоро у нее как раз очередной прием. Она тебя пригласит. Мы с тобой пойдем туда вместе. Тебе ведь тоже так лучше». Гораздо лучше. Я встал. — А что у тебя с работой? — спросил Хирш. — Нашел что-нибудь? — Нет пока. Но кое-что есть на примете. Не хочу быть обузой Таненбауму. Об этом вообще не думай. А жить всегда можешь у меня, и столоваться тоже. Я покачал головой. — Нет, Роберт, я хочу все осилить сам. Все, понимаешь? Все. Ланский катехизис, параграф семь. Помощь приходит только, когда она не нужна. Я не стал возвращаться в гостиницу. Решил бесцельно побродить по городу, как бродил почти каждый вечер. Я смотрел на каскады света и думал о Рут, которой больше нет. Мы случайно встретились и сразу остались вместе. Это случилось в горькую для нас обоих пору. Никого, кроме друг друга, у нас не было. Но однажды меня арестовали, на две недели бросили в тюрьму, а потом выдворили через швейцарскую границу. С превеликим трудом я сумел вернуться. Но когда добрался до Парижа, Рут была уже мертва. Я нашел ее в комнате, посреди жужжащего роя толстых, жирно поблескивающих мух. Судя по всему, она уже несколько дней так лежала. С тех пор не могу избавиться от чувства, что я ее бросил, бросил в беде. У нее никого, кроме меня, не было, а я дал себя арестовать по собственной дурости. Рут покончила с собой. Как и многие эмигранты, Она всегда носила с собой яд на случай, если ее схватит гестап. Но она им даже не воспользовалась. Двух стеклянных трубочек со снотворным для ее усталого, надломленного отчаянием сердца оказалось достаточно. Сам не знаю почему, я вдруг остановился, уставившись на витрину газетного киоска. Оршинные заголовки кричали со всех передовиц. «Покушение на Гитлера! Гитлер убит взрывом бомбы!»